утром проснулась я довольно поздно отстука в дверь не сразу сообразив что это и кто прошлепала босыми ногами открывать и окончательно пришла в себя только встретившись взглядом со своим телохранителем веки он старательно отводил глаза от моей сонной растрепанной персоны а прикрыв дверь я спряталась за нею тебя уже ожидают внизу земные студенты Собираются уезжать. Всеволод Иванович тебя ждет. — Ага, сейчас буду. Я опустила глаза на Марса, который сидел и, высунув язык, смотрел на Лерела. — Марсика забери, пожалуйста. Ему, наверное, на прогулку пора. — Конечно. Без тени улыбки кивнув мне, Эрелев отвернулся и поманил щенка. — И Вики? — Он помедлил. — Тебе бы горничную завести.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 требует определенных усилий и мощного фена. Вот в таких случаях я склонялась к тому, что да, горничная мне не помешала бы. Всеволод Иванович ждал меня с суммой денег, кою и вручил с очередной порцией благодарностей. Сумки студентов уже упакованные, большой кучей лежали в холле, а сама молодежь последний раз отправилась на пляж.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 и москвичи нас покинули. Фух! Я облегченно улыбнулась. Все, проводили. Тишина. Я, конечно, не против того, чтобы у меня гостил народ, но в таком количестве это утомительно. «Какие теперь планы?» нейтрально спросил меня Эролиф, и я покосилась на него, вспомнив слова Фили, и чуть заметно поморщилась. «Не нравились мне Филины слова?»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 Как лучше, сначала пригласить вас или же принять клятву от наемников? Я вопросительно глянула на него, затем на моих будущих охранников. Я не возражаю, если вы сначала примете клятву от ваших наемников. Это не займет много времени. Демон отступил на шаг, кивнув наемникам. А у нас с вами общение предстоит долгое. Он улыбнулся одними уголками губ. Итак, господа. Я подошла к Назуру, который уже стоял рядом с наемниками и что-то тихо говорил им. «Мои условия. Оклад три золотых в месяц, проживание, питание, услуги лекаря, присмотр за лошадьми, также за мой счет. В случае, если вы женитесь или у вас есть кто-то, кого вы опекаете, младшие сестры или братья, дети, невесты, я готова принять и их. Дети же будут расти в спокойной обстановке. О, прогудели трое из них. Женщина, нас это устраивает более, чем нестройным хором, сообщили все семеро. А теперь необходимы от вас действия, продолжила я. Прежде всего, обращение женщина не годится. Я чуть улыбнулась, сглаживая резкость фразы. Это принято только в вашем мире.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 Я имена-то тех демонов, что уже заселились, с трудом смогла выучить, а у этих вообще зубодробительные. Надо им на первое время бейджики выдать. Пусть носят, пока в доме находятся. Иначе я никогда не смогу выучить, как кого зовут. Ну кошмар же. Миссон Пиран, Аберн Турагеш, Тайберг Джанк, Сталли Караверс, Трамар «Кармаш! Драмар Гардик!» «Вы все приняты! Проходите, пожалуйста, и поступайте в распоряжение Назура Дер Кахтейлира!» Я, кивнув демоном, вместе с Назуром и Эреливом отошла к ювелиру. В дом новых наемников повел Ассер, который все это время терпеливо стоял у ворот, ожидая окончания принятия клятвы. «Так, прошу прощения за задержку!»